Часть вторая. Земля. Глава 12. Эпиграф. И все же главным законом мироздания является закон увеличения энтропии. Бывший руководитель миссии Асирис Ареджесинак. Пришёл к этому выводу, лежа на полу своего загородного дома. Как и когда рухнул с лестницы, он не помнил, да и с лестницы ли он, собственно, упал. Навернуться он мог и с высоты собственного роста. Последствия были бы не менее плачевными. Пол из натурального камня на первом этаже его дома гарантировал черепно-мозговую травму при любом падении. Просто думать о полете именно с лестницы Синаку было почему-то приятнее. Сами посудите. Одно дело услышать от кого-то простое «я упал», и совсем другое «я навернулся с лестницы». Однозначно две большие разницы. Простое падение никого не зацепит, никого не удивит. Просто так люди падают каждый божий день, да и не по одному разу. А вот упасть эпично, с лестницы, скатиться к кубарям, приложиться головой чуть ли не о каждую третью ступеньку, пересчитать отекшим лицом кованые витые балясины, да так, чтобы в мясо, в кровь, завершить падение смачным ударом затылком о каменный пол — это нужно уметь. Это даже звучит солидно, а выглядит, должно быть, и вовсе кинематографично была лишь одна печаль. Все это Реджи проделал на пьяную голову. Сейчас же Синак, знай себе, лежал на полу и понятия не имел, кому и когда он расскажет о своих злоключениях и последующих за ними выводах про энтропию. Единственное, что он знал наверняка, так это то, что первым делом расскажет именно о падении, Причем именно про второй вариант. Про тот, что с лестницы. Это куда важнее разрывающегося на куски мира, куда серьезнее бесконтрольно увеличивающейся энтропии в отдельно взятой точке Вселенной. Синак рухнул. Нет. Даже не так. Синак рухнул. Вот что было важно. И вовсе не то, что творилось за окном. И, кстати, факт, Недельного запоя он вообще опустит. Никому о таком знать не следует. Хотя какая теперь разница, — подумалось вдруг Реджи. Никому он не нужен, никто к нему не приедет, и бред его слушать не станет. Разве что эти нагрянут с проверкой. Не подохли ли еще их подопечный? Не истлел ли в горячке алкогольного делирия? Мысли про... Этих, так он назвал людей из разведки и ФСИН, показались редже неуместными. И он переключил свое внимание на другой вопрос. «Хорошо еще сохранилась хоть какая-то самокритика», подумал он, вяло подвигав ногами, чтобы проверить, не повредился ли при падении позвоночник. Позвоночник оказался цел, ноги двигались. «Это хорошо. Значит, можно будет отдохнуть и попытаться встать. В баре еще было чем поживиться. На вечер точно хватит». Как ни странно, Синак понимал, что бредит. Осознавал даже, что опустился до уровня горького пропойцы из романов русских классиков. Вся его жизнь теперь напоминала одну сплошную достоевщину – Ред же казался самому себе маленьким человеком в круговороте бытия. Центром его «я», его ядром, стали противоречивость чувств, душевная неуравновешенность, страдания и обреченность, а еще ни много ни горькое осознание себя маленьким человеком. Бред? Ну, конечно же, всё это было бредом». На лице Синака промелькнула блаженная улыбка. Главное, не открывать глаз. Да, он знал это. Глаза открывать нельзя ни в коем случае. Нельзя двигаться, пока он лежит вот так на полу, в луже собственной крови и мочи. С закрытыми глазами, не двигаясь, можно рассчитывать на то, что он так и уснет, не приходя в сознание. Вот бы так оно и было. Кстати, бредить он начал еще до того, как ушел в запой. Обычно все наоборот. Люди сперва тонут в омуте алкоголизма и на этом фоне начинают бредить. В текущих же реалиях причинно-следственная связь была нарушена. Синак начал горько пить именно по причине осознания своего помешательства. От Отчего Реджи так сильно заботил вопрос, как именно он получил травму, он и сам не знал. За последние полгода вязкость и сумбурность мыслей стали для него привычным состоянием. Чушь в голове, чушь в новостях, чушь повсюду, везде, в каждом аспекте бытия, весь мир, все люди, до единого не сговариваясь, сошли с ума. Все, чего удалось достичь человечеству за последние два с лишним тысячелетия, практически мгновенно пошло прахом. Хотя нет, не мгновенно, был же переходный период, на протяжении которого еще сохранялись те, кто осознавал, к чему все идет. Одним из таких людей был и сам Реджи, во всяком случае ему тогда так казалось. Находясь в бегах, он с ужасом наблюдал, как в медийном пространстве солнечной системы голые жопы малолеток захватывают внимание аудитории. Видел, как откровенные фрики и уроды становятся кумирами молодежи и всего прогрессивного общества. Новым идолам современности поклонялись миллиарды. Образование рухнуло буквально за пару лет, и не потому, что ему упорно помогали политики, нет. Дети попросту потеряли всякие ориентиры и полностью утратили интерес к обучению. Им подали на блюдечке с голубой каемочкой ложных идолов, и они с радостью, песнями и плясками, ликуя, улюлюкая и оргазмируя, пошли за ними». Их и без того слабые умы увидели, как просто могут даваться деньги и удовольствие. Только жопу покажи, вытряси из узенького топика сиськи, потряси ими перед объективом, и весь мир падет к твоим ногам. А если нечего показывать, нечем трясти, тоже не беда. Начни творить лютую дичь, снимай все на камеру голофона и выкладывай в сеть в режиме реального времени. Бей витрины, угоняй и жги флаеры, издевайся над животными, провоцируй людей на неадекватное поведение, мути пранки один за другим и наживайся на этом трэше. Был бы контент, а аудитория сама подтянется. Ибо кроме этого лютого трэша Ничего более потребить уже не в состоянии. А там, где водится аудитория, там и рекламные контракты. Похожая ситуация была в начале 21 века, аккурат перед Третьей мировой войной, когда идеология потребления была на пике. Творить, созидать, думать в одночасье стало модно, поскольку сил и времени такая работа отнимала много, а выхлопа не имела. Но тогда сумасшествие не было настолько тотальным. Здравомыслящая часть общества, те самые «люди разумные», вовремя осознали, что без вложений в образовании, без развития реального сектора экономики миру просто будет нечего жрать, негде жить и не на чем ездить. Тогда мир поделился на идиотов-потребителей и адекватных производителей. Из реальных свобод остались лишь те, где людям нужно было выбирать, чью сторону занять. Парадокс того времени состоял в том, что и те, и другие были полезны обществу в целом, поскольку одни что-то производили, а другие это потребляли, выполняя при этом низкоинтеллектуальную рутинную работу. И платили налоги. Текущая же волна безумия захлестнула куда большие слои населения. За пару лет глобалнет, цифровой либерализм и вседозволенность разрушили больше, чем все министерства образования всех стран мира, вместе взятых за два столетия. Один за другим рушились социальные институты, перестали работать классические социальные лифты. Теперь уже было не так важно, кто твои родители, какое у тебя образование или единый социальный рейтинг. Важным стало лишь то, сколько у тебя фолловеров, какой твой рейтинг в социальных сетях и какой медийный вес ты имеешь в обществе. Не сказать, что этого не было раньше, было, конечно. Просто сейчас это приняло угрожающий размах. Никто ничего не хотел сознавать, никто ничего не производил. Зато все хотели получать благо цивилизации задарма. Но оказалось, что ресурсы конечные. Оказалось, что прежде чем купить что-то, это что-то для начала нужно изобрести, а после произвести в большом количестве на заводе. Помимо всего прочего, произведенную продукцию нужно было реализовать, развести по точкам сбыта, то есть нужно было заниматься реальным маркетингом и логистикой. А заниматься этим уже никто не хотел. Дальше больше. Люди начали массово увольняться и жить на пособие по безработице. Глядя на растущую толпу социальных иждивенцев, другие люди, до этого занятые на реальных производствах, начали поступать так же. В конце концов, эпидемия увольнений переросла в бесконтрольные стачки, забастовки и протесты. Люди массово покидали производство, требуя от правительств своих стран и владельцев корпораций чего-то абстрактного и нереализуемого. Лозунг «За все хорошее против всего плохого» превратился в буквальное требование большинства протестующих по всему миру. Порой было неясным, за что, собственно, выступают протестующие и профсоюзы, их представляющие. Их лозунги становились все глупее, а требования все абстрактнее. Как итог, начали деградировать мелкие производства За ними стали банкротиться представители среднего бизнеса, а всего через год одна за другой начали рушиться и крупные корпорации. Останавливались и коллапсировали целые секторы мировой экономики. Никто из власть придержащих не мог понять, с чего все началось и как все это остановить. Складывалось устойчивое впечатление, что все до единого люди на Земле сошли с ума. Чтобы сохранить хоть какие-то активы, частные инвесторы, а за ними и крупные биржевые игроки начали закрывать свои позиции на биржах. Как результат, крах страховщиков, брокерских контор, а затем и всего фондового рынка, девальвация основных и резервных валют, дикая инфляция и обрушение банковской системы. Разразился крупнейший за последние 200 лет экономический кризис. А поскольку лучшего выхода из кризиса, чем развязывание какой-нибудь хорошей войнушки, люди еще не придумали, по всему миру вспыхнули и начали разрастаться локальные конфликты. Все территориальные претензии, все этнические противоречия, религиозные споры, словно хронические болезни, копившиеся человечеством веками, одномоментно разлились по миру гноем локальных войн. В этих бесконечных противостояниях в одночасье пересеклись интересы всех до единой корпораций в мире – Интересы всех стран, всех радикально настроенных группировок и некоммерческих организаций. Игроки, потерпевшие крах в Третьей мировой войне, подняли голову грезя реваншем Страны с имперскими амбициями вновь заговорили о своей значимости и исключительности. Второе дыхание получили различные частные военные компании, берущие плату оружием или физическим золотом. К помощи ЧВК не гнушались прибегать ни слабые страны, не имевшие собственных вооруженных сил, ни крупные страны вроде России, САК, Союз Арабских Государств, Китая, Индии, Британии или СГА, Соединенные Государства Америки. Но все шаги, направленные этими государствами на достижение своих целей, в конечном итоге топили их экономики еще сильнее. Войны порождали голод и эпидемии – За ними следовала массовая миграция населения в более благополучные регионы, а за ней вспыхивали новые вооруженные конфликты. Порочный круг замыкался, и все повторялось с большим размахом. В мире поднимало голову и утверждалась особая форма правления – анархия. На плаву удержались лишь самые крупные и обособленные экономики нового мира – Однако всем вокруг было предельно очевидно. Человечество стоит на пороге Четвертой мировой войны. Ситуация усугублялась массовыми психозами и истерией граждан тех стран, где еще не гремели вооруженные конфликты и гражданские войны. На ровном месте один за другим в мире разразились продовольственные, медикаментозные и энергетические кризисы, что также не способствовало стабилизации положения. Слово «дефицит» стало неизменным спутником практически всех выпусков новостей. В дефиците, как выяснилось, могло оказаться все, что угодно, любой продукт, и это не было фигурой речи. Буквально все товары первой необходимости стали вдруг дефицитными. Дикая инфляция, поразившая даже крепкие экономики Китая и России – не позволяло людям в этих странах запасаться дефицитными товарами впрок, что еще сильнее подстегивало их нехватку и обесценивание денег. На этом фоне люди стали вести себя агрессивно, они буквально кидались друг на друга на улицах, межличностные конфликты вспыхивали повсеместно, причем причина была абсолютно неважна. Как правило, для того, чтобы применить по обидчику огнестрельное или паралитическое оружие, Достаточно было одного слова поперек, одного косого взгляда, одного гудка клаксона. Люди убивали друг друга из-за парковочных мест, тележек в магазинах, другого цвета кожи, иного разреза глаз или же просто из-за того, что кому-то что-то в поведении оппонента показалось неприемлемым. Практически все крупные города захлестнула волна бытового насилия. Кратно росла уличная и организованная преступность. На таком нездоровом фоне большинство правительств мира ввели в своих странах режимы чс или военное положение и перешли на карточную систему отпуска товаров первой необходимости. В крупных городах действовал комендантский час. Разумеется, такие меры не могли стать популярными у той части населения, которая первой подверглась массовому психозу, и волны насилия лишь усиливали свой натиск. В тех государствах, где силовикам еще как-то удавалось сдерживать собственное население, ситуация пока поддавалась прогнозированию. Тем же странам, где силовикам пришлось бежать, спасая правительство и высших чиновников с их скарбом, царил настоящий ад. Осталось добавить, что все вышеописанное происходило здесь, на земле матушки». Что же творилось в колониях на Луне, Марсе, Европе и на крупных космических станциях, и думать было страшно. Все они были целиком и полностью зависимы от поставок с Земли. Впрочем, связь с ними была утрачена уже давно. Ред же еще крепко повезло, что его схватили и переправили на Землю до того, как всякая связь с колониями в Солнечной системе была оборвана. За крахом цивилизации он наблюдал, уже будучи репатриированным на родину. В России худо-бедно еще удавалось сдерживать инфляцию, хотя экономика страны буквально трещала по швам. К слову, странам с обширными территориями вообще было проще преодолевать сложившийся кризис. В России, Китае, Индии, Канаде и СГА началась эра внутренней миграции населения. Боясь эпидемии, революций, голода, И террора люди в этих странах массово покидали города и крупные промышленные районы оседая на земле логика была простой своя земля еще могла как-то прокормить семью из пяти-6 человек квартиры же в крупном городе нет за всем этим безумием синак наблюдал в относительно комфортных условиях суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии поселения однако учитывая обстоятельства, Реджи позволили мотать срок дома на правительственной даче, где наличествовал приличный запас продовольствия и медикаментов. Что-то подсказывало Синаку, что за него кто-то попросил, кто-то очень влиятельный, кто, зачем и до какой поры, вопросы актуальны и до сих пор Синаку непонятные. Но факт оставался фактом, срок он мотал в райских условиях, пьянствуя на закрытой охраняемой территории дачного поселка в столичном регионе, куда еще не докатилась волна анархии и мятежа, где имелось все необходимое для длительного автономного проживания 10 тысяч человек. То было государство в государстве, подчиняющееся лишь ГУ управления делами президента России, одной из старейших государственных структур страны. Помимо забитых продовольствием еще в относительно спокойные времена складов, на территории этого дачного поселка были свои котельная, флайер оранжерея, ферма, прачечная, столовая и медпункт. Здесь имелось даже собственное подземное убежище-бункер на случай ядерной войны. Несмотря на то, что рассчитан поселок был на 10 тысяч жителей, По факту в нем проживало не более тысячи человек. В основном контингент состоял из престарелых родителей и чиновников, их жен с детьми, любовниц, а иногда тех и других вместе. Остальные же обитатели этого оазиса благополучия были наемными работниками. Сенак поселился в этом поселке сразу после своего назначения директором программы «Оссирис». Здесь и его, и его семью знали практически все жители – Однако теперь, когда приоритетом для большинства людей на планете стало банальное выживание, все общение Реджи с соседями свелось к банальным приветственным кивкам, а в дни его запоев он и до этого не снисходил, предпочитая губить свою жизнь в одиночестве. С учетом того, что Синак теперь жил один, ему на самом деле было решительно некому пожаловаться на свою незавидную судьбу. А его супруга, так и не вернулась в Россию, хотя Реджи и пытался устроить ее экстрадицию из Индии. Нашли и вернулись инако, кстати, не без ее помощи, хотя, следует заметить, спецслужбы могли найти и вернуть его, не прибегая к старому доброму шантажу. В их арсенале наверняка имелось с десяток различных способов давления на такие вот зарвавшиеся винтики разваливающегося, государственного механизма, тем не менее выбрали они самый простой и дешевый. Это было шесть лет назад, и все эти шесть лет Синак провел в заключении. Полтора года в следственном изоляторе отдали под домашним арестом в собственном доме без права покидать свой небольшой участок в 10 соток. Поначалу Реджи пытался сопротивляться этому странному вирусу сумасшествия, поразившему планету. Но чем больше он получал информации извне, чем больше читал прессы, анализировал, сопоставлял факты, тем явственнее осознавал, человечеству осталось не так уж и долго. Стадию, через которую сейчас проходила их цивилизация, можно было охарактеризовать как агонию. Да, Синаку довелось стать свидетелем агонии всего человечества. Неудивительно, что, имея предрасположенность к алкоголизму, без поддержки супруги или родных, Реджи в какой-то момент сорвался и крепко запил. Только, находясь в алкогольном бреду, он мог не замечать и не реагировать столь остро и эмоционально на бред окружающей действительности хотя в определенный момент понял, что пьет с одной лишь целью поскорее покинуть этот бренный мир и присоединиться к увеличению вселенской энтропии. А что, не можешь сопротивляться, возглавь. Не можешь возглавить, просто присоединись. Самым ужасным для Синака было осознание того, что он пытался все исправить, предчувствовал крах человечества, понимал, к чему все идет, но так ничего и не смог сделать. Хотя, казалось бы, кому, как не ему, все разруливать. Директор крупнейшей космической программы, ведущий специалист космической отрасли страны, вхожий в высокие кабинеты. Он не смог сделать ровным счетом ничего. Да, он пытался говорить с президентом, с премьер-министром, с руководителями силовых ведомств, Он даже несколько месяцев пробыл в шкуре разведчика, искренне считая, что таким образом может послужить на благо Родины, на благо всего человечества. Но кардинально повлиять на ситуацию у него так и не получилось. В конце концов Синак начал подозревать, что его страна идет не туда, что личные стремления сильных мира сего никак не пересекаются с интересами государства, И его граждан и уж точно никак не влияют на укрепление планетарной безопасности. Подозрения реджи усилились после того, как стало ясно, что шар движется по направлению к Земле с неимоверной скоростью, а президент и первые лица государства даже не пытаются предпринять что-либо для усиления обороны планеты людям бы объединиться перед лицом угрозы, сплотиться, единым фронтом встать на защиту человеческого рода, но нет, никаких шагов предпринято не было. Всё их внимание приковал к себе малый шар, обнаруженный прорывом и ксинджи в квадрате крушения Ассириса3. В последней своей передаче к Ссинджи рапортовал о том, что никакого огромного инопланетного корабля там нет, что вместо него они обнаружили крохотный блестящий шар, способный воздействовать на земные корабли чудовищной силой гравитации. Именно от китайцев стало известно, что оба земных звездолета потеряли управление и теперь терпят бедствие. И это была последняя информация, полученная землянами из глубин космоса. Что именно произошло между русским и китайским крейсером в двух световых годах от Земли, так и осталось тайной. И ясно было лишь одно — к Земле что-то приближается. Это было очевидно, ведь что-то же оставляло в космосе след сильнейших гравитационных возмущений. А два самых мощных крейсера планеты застряли в двух световых годах от нее, разделив судьбу Осириса-3. И Марка-10. Синак вдруг ощутил прилив тошноты. Менее всего на свете сейчас он хотел опорожнять желудок. Краешком сознания он понимал, если тошнота его одолеет, тотчас же голову разорвет сильнейший приступ мигрени. В связи с этим обстоятельством Реджи попытался отключиться, воспользовавшись техникой посадки вертолета, который прибегал в последний раз еще в студенческие годы. Он замер, расслабил все тело, согнул ноги в коленях, упершись пятками в пол и постарался отрегулировать собственное дыхание. Как ни странно, на какое-то время ему удалось остановить головокружение и даже провалиться в долгожданный обморок, однако продлилось это блаженное состояние не настолько долго, как того бы хотелось бывшему директору программы «Осирис».